с номерами других штатов. Я мякинула. Могу представить, каково это, когда тебе только пять лет. Но беда в том, что через год мне исполнилось 6 и меня начали возить в школу в Монтроз. Там учились дети со всего округа, и все до единого знали о деле бейца. Каждого, кто приезжал из Фейер-Вейла, нещадно третировали. И я не знаю, что хуже, когда тебя бьют старшие школьники или когда младшие рассказывают эти глупые шутки про Нормана. «Я знаю, что вы имеете в виду», — сказал имя. «Я их тоже слышала «Да, но вы не слушали их двенадцать лет подряд», — сказал Рино. «Казалось, им не будет конца, и чем больше шуток рассказывали, тем меньше смеялись фейер -вейли. «Я не могу это объяснить, но тень от этих убийств повисла над городом, точно облако, и до сих пор не рассеялся». «Думаю...» Это одна из причин, почему я радовался, уезжая в университет, и радовался до тех пор, пока не добрался до него, потому что, как только стало известно, откуда я прибыл, шутки начались снова. «На кого вы учились?» — спросил Эми. «Сейчас не имеет значения», — ответил Дик Рено. «Я хотел изучать право, но решил, к черту все, я оставил университет в конце первого курса. Вернулся сюда». Прошел тесты и стал работать помощником в шерифе. — Жалеете о чем-то? — Да и нет. Ирина резко взял влево, и они неожиданно оказались между двумя рядами домов. В течение нескольких лет после моего возвращения казалось, что ситуация начинает выправляться. Молодежь не особенно интересовалась тем, что произошло когда-то. Полагаю, большинство из нас знали, что Норман Бейтс еще жив и находится в больнице штата, но можно сказать, что для нас это был просто имя. Никому не приходило в голову ехать к нему с конфетами или цветами. Если Реной пытался пошутить, по его тону это не чувствовалось. Потом Бейтс сбежал, а доктор Клейборн свихнулся. Но ну, остальное вы знаете. После этого все началось с сызного, а на прошлой неделе А что вы думаете о случившемся на прошлой неделе, спросила Эми. С минуту Рено молчал, ища место для парковки. Неожиданно Эми поняла, что они находятся рядом с гостиницей. Смотрите-ка, ваша машина на месте, заговорил он наконец, и покрышки выглядят совсем новыми. Эми проследила за его взглядом и кивнула, подтверждая его слова. Вижу. Но вы не ответили на мой вопрос. Мне все таки хочется знать, Что вы думаете о случившемся на минувшей неделе? Дик Рено потянулся мимо нее, собираясь открыть пассажирскую дверь. — Скажу позднее, — ответил он за ужином. Эми смешалась. Это было приглашение? Впрочем, сейчас это не имело значения. Гораздо важнее было получить ответы на вопросы насчет дела в убийстве. Именно за этим она сюда и приехала. А если кому-то хочется угостить ее ужином, ну что ж, почему бы и нет? Определенно, это будет не более тяжким испытанием, чем вчерашний ужин с этим болтливым умником Толстяком Отто. — Спасибо за приглашение. Она снова замешкалась, но на этот раз лишь на мгновение. — Ведь вы собираетесь ужинать не в гостинице? — Не беспокойтесь, я покажу вам местечко получше этого. Теперь он сделал паузу. — Но есть одно обстоятельство. После ужина мне снова нужно на дежурство. Вас не смутит, если я буду в форме. — Нет, если мы будем ужинать где-нибудь за городом, — улыбнулся Эмми. — Не исключено, что это даже поможет. Я буду чувствовать себя защищенной. — Хорошая мысль. — Рено захлопнул дверцу, когда эми вышла из машины. — Я заеду за вами, скажем, в полседьмого. — Меня это устраивает. — Эмми махала ему рукой, увидев, что он собрался отъехать. — До встречи. Но до этого у нее было еще много дел. Во-первых, на стойке удождался счет за покрышки и работу. эми взяла его вместе с ключами, усменившей Чемберса, почтенного вида дамы, в чертах, которой она уловила сходство с официанткой, обслуживающей ее накануне вечером в кафе. Может, ее сестра? Впрочем, мысли о возможной семейственности вылетели у нее из головы, едва она взглянула на счет. Общая стоимость покрышек и работы составила... «265 долларов», сумма которая показалась ей вполне приемлемой. Очевидно, Смитти принял во внимание слова Хэнка Гипса и на шины, а не Эми. Она снова мысленно отметила...